Глава шестая Окружающий меня туман наглым образом загустевал. Барахтаться в нем становилось все труднее и труднее. Крекин этих долбаных. Вокруг даже и воздуха не исключено, что нет. Но этому узкоглазому замораживателю данный факт не мешает. С легким шелестом мимо пронеслась открытая клетка, которая ранее была скрыта на брошенной поверх сияющих прутьев иллюзии. Эх, как жаль, что при быстром движении этот морок не успевает подстраиваться под изменение окружающей среды, и ловчую снасть становится видно. Черт, опять мимо. Да что же этот узбек в такой? В пятый раз уже увернуться сумел. Но так или иначе, нападающие, оценив угрозу нашего вундервайфе, спешно развернулись и попытались откатиться обратно в беседку. Видно, снова стоять статуи не хотелось никому. Вот блин. Нашли эти уроды время для продолжения своей маленькой победоносной войны. Лучше не придумаешь. Середине дня на дворе, а тело, в котором спрятан амулет, сейчас, скорее всего, лежит на какой-нибудь лавке в том убогом закутке, куда пришлось ехать из гостиницы. Надеюсь, его никто там не прирежет, побояться соваться к магу. Да еще припадочному. «Слышь ты, Железный Макс, целься лучше!» Попинял я телекинетику. «Роман, отвали!» Зло выдохнул он. «Лучше делом займись каким-нибудь. Добычу собери, например». Ее же вроде как Василий Иванович собирает. Мне жутко не хотелось гоняться за разлетевшимся по сфере лоскутами энергии. «Он старенький!» Возразила мне Зоя. «Ему помогать надо. И потом...» «Если не поторопиться, то трофей может кто-нибудь из сталкеров перехватить». «Он не старенький, он мертвенький», – буркнул я, но отправился помогать душе старого охотника. «Убийца-оборотник, конечно, не устанет по причине отсутствия материального тела, но он не может разорваться, а нашу военную добычу действительно могут увести из-под носа». Нет, все-таки люди имеют в самой своей природе какую-то патологическую страсть к насилию и конфликту. 30 человек, вернее душ, всего 30, и умудрились переругаться, разбираться на партии и открыть между собой боевые действия. И, между прочим, успешно вести их уже третьи сутки. Такое чувство, что заняться больше нечем. Нам, то есть, тридцати душам не требуется еда и вода. Мы не ощущаем холода и жары. Единственное, что нам нужно, это энергия. И ее по всем расчетам хватило бы, чтобы обеспечить вполне сносное существование и вдвойне большему количеству. Так нет же. Обязательно надо было энергию переделить и передраться. Кретины. А я самый большой кретин. Нет, ну зачем я показал этим слоняющимся безделом сущностям, как создавать из энергии более-менее плотные объекты? хотя они без меня научились бы только попозже. Поначалу я искренне, как ребенок, радовался каждой душе, которая приходила в себя. Как только в резервуаре накапливалось более-менее подходящее количество энергии, я вычерпал ее, и неся оживлять очередной прозрачный силуэт. Первые сутки после боя были полностью посвящены разговорам. Кто откуда, что умеет. Выяснилось, удалось следующее. Те, кого зарезали для наполнения амулета в свои последние воспоминаниях, называли абсолютно разные даты, начиная с середины зимы и заканчивая октябрем месяцем. А география? Та охватывала территорию от Санкт-Петербурга до Владивостока и от полярного круга, откуда был родом охотник Василий Иванович, до знойных степей Узбекистана, родины низенького узкоглазого Ахмета. да почти вся территория бывшего ссср никто из похищенных не мог вспомнить кормили их все это время или нет а значит для поддержания пленников в относительно нормальном состоянии была использована либо сложная медицинская техника либо магия и то и другое в расчете на полторы сотни людей представлялось делом архисложным. масштабы впечатляли К погибшему ковдуну невольно зародилось чувство, отдалённое, похожее на уважение. Такую работу провернусь. Как оказалось, я был отнюдь не самым свежим пополнением среди смертников. Интересно тогда, почему едва ли не ближе всех к алтарю? Ладно, какая теперь разница? Среди этой толпы примерно треть составляли ковдуны паранормы и экстрасенсы. сверхъестественная, с которой они сталкивались лично, они считали выдумкой. Ещё третий раньше владела артефактами, доставшимся случайно или по наследству, и ничего ни о какой другой магии не знала. Оставшуюся треть составляли обычные, по их утверждениям, люди. По-настоящему могущественных или влиятельных субъектов тут не было. Студенты... Пара пенсионеров, домохозяйки, рабочие, тройка военнослужащих. Один журналист за штатной районной газетёнкой затесался Ох, и настырный тип. Сколько мне крови попортил в начале боевых действий, прежде чем от него избавиться удалось. А ведь первоначально я на него и внимания-то не обратил. Решив, что никаким даром, кроме способности, влезать всюду без мыла он не обладает. В общем, о тех сторонах жизни, которые неизвестны большинству обывателей Земли, никто ничего не знал. Исключение было только одно, да и то незначительное – вампир Игорь. Не энерговампир, просто вампир. Душа, которая утверждала, что при жизни была кровососом, отличалась от остальных даже внешне. Всего это большинство были прозрачны, клыкастик был темным, ни неграм вовсе нет. просто его облик казался свитым из полотов дыма вроде и прозрачный а все таки тьма виднеется кстати он был очень рад узнав что у него есть душа обративший его кровосос уверял что у нежити она отсутствует но игорь все что мог сказать о магическом мире и земли уместил в одну фразу вампиры есть вампиров много С кем-то еще они сотрудничают. Все. Его, насколько он разбирался в ситуации, сделали пьющим кровь по заказу. Кому-то понадобился клыкастик для опытов. Был сделан заказ относительно древнему кровососу по имени Петер. И тот сапал прохожего, возвращающего с родной дачи с огурцами. Обратил его, продержал недельку в подвале, чтобы убедиться, что тот не сдохнет. после чего подкормил парочкой бомжи, отмыл, кликнул оттуда пяток лыкастых собратьев для усиления и сдал с рук на руку заказчику. По словесному портрету тот, кто купил вампира, и колдун, которому всех зарезал, абсолютно разные личности. Сам Игорь своего убийцу не видел, потому что жертву его приносили, замотав до состояния мумии, причем глаза тоже завязали. Я регулярно мотался в теле полуэльфа проверить, как она там, выпить воды, и пообедать, ну и так далее. К счастью, если оставить его без присмотра, оно не умирало, а влачило растительное существование, не реагируя на попытки гномов расшевелить его. Я окончательно убедился в мысли, что повреждена именно душа подростка. Ничем иным таким положением дел объяснить было невозможно. Но, по крайней мере, мне не приходилось контролировать все от и до. Остальные души тоже полюбили ненадолго вырваться из пространства амулета, чтобы ощутить себя по-настоящему живыми. Вот с этого момента и начались раздоры. Единственный, кто мог более-менее внятно разговаривать с командой судна, был я, выучивший язык за время контракта с Сардасом. А потому, как только кто-нибудь заговорил с полуэльфом, то приходилось волей-неволей возвращать обратно в амулет и звать меня. Поэтому в реальности я находился почти всё время. Одновременно пребывать в втроём, четвером, ну и так далее в теле было возможно, но пропорционально количеству душ, занимающих один носитель, усложняла степень управления им. Мораль басни о лебеде, раке и щуке подходила к этой проблеме как нельзя лучше. Вот только к упомянутому зверинцу следовало бы добавить еще штук 5-6 разных тварей. Если же в тело набивалось более десятку душ, то единственное, на что оказывался способен полуэльф, было моргание. На это, судя по бросаемым искосовзглядам команды, Луч-Нюш походила на нервный тик. При общении приходилось ограничивать количество курортников, вылезавших подышать из магической реальности амулета. До трёх. Частично из-за моего плохого знания языка. Частично из-за трудностей совместного управления. Сарда стал напоминать то ли иностранца, который за неделю прошёл краткий курс обучения, то ли дебила. Внешне это выглядело, как если бы собеседник при разговоре подвисал. Скорее всего, тело полуэльфа напоминало непереселинца из бугра, раз подгорные жители старались не нагружать мини-работой. А ведь до так и норовили приплести какой-нибудь условно полезной деятельности, вроде полировки якоря. Гномы, впрочем, такому поведению штатного чародея не удивлялись. Списывая приступы полурастительного существования и речевые проблемы, на последствия выстрела заколдованных стрелы сианцев. Между прочим, Горин долго выпытывал, как мне удалось уцелеть. По его мнению, без артефактной брони и кучи амулетов пережить подобный гостиниц было невозможно. Он даже проверил, не нежит ли я каким-то экспресс-методом. Оказалось, что нет. Или точности не хватило. И капитан, и я вздохнули с большим облегчением, решив вернуться к этому разговору как-нибудь потом, когда оба поправимся. Фух, еле отвертился. Хорошо хоть про амулет, тот коротышка, с которой я взял клятву, никому ничего не рассказал. Или до капитана не дошло. После того, как оторвались от погони, гномы решили не ходить за жемчугом. Не понравился им руль, Дай мать, что я, кажется, срастил неровно. Плюс в команде потери слишком большие, чтобы ввязываться в серьезную драку. Подгорные жители дураками не были и понапрасну рисковать не хотели. Так что мой морской поход, можно сказать, удачно окончился. А вот первые проблемы в реальности амулета как раз начались. Души, собравшиеся, как оказалось, на небольшом пространстве, с легкостью предавались такому греху, как уныние. Причиной его была банальнейшая скука. Делать нечего, есть нечего, да и не хочется. Телевизора, книг, газет нет, тем для разговоров быстро кончились. Упаднические настроения нарастали. Единственными... Кто кое-как этому сопротивлялся, были мои коллеги – маги-недоучки, которых остальные души дружно окрестили паранормами. Те способности, что имелись у них при жизни, сохранились и в нынешнем состоянии, так да к тому же использовать их стало намного легче. К примеру, если эмпатка зоя раньше могла читать чужие эмоции только в состоянии стресса, да то это не всегда. то теперь ей было достаточно лёгкого усилия воли, чтобы узнать настрой собеседника. У остальных была схожая ситуация. Телекинетик мог работать с энергией без тактильного контакта в любое время, хотя раньше для перемещения материальных предметов силой воли ему обязательно надо было выпить. Криокинетик из Нойного, Узбекистана... которому для использования своей силы прежде нужно было минуту пялиться в одну точку, заставлял синий туман, заменяющий воздух, загустевать до консистенции льда за пару секунд. Да и другие отмечали аналогичные изменения. Впрочем, избранными паранормами себя чувствовать не удалось. Какая уж тут избранность, если любая душа из заключенных в амулете могла управлять собственной энергией, Слёгась у меня внешний вид. Эпидемия смены облика на время разрушила воцарившийся негатив, но быстро прекратилась. Облик прекрасной эльфийки, помылы Андерсен или там чужого, можно было примерить как карнавальную маску, но долго носить не удавалось. Привычный взгляд у унутров вылезал наружу. Моя способность управлять энергией оказалась, если и не уникальной, то близко к этому. К примеру, дистанционно управлять созданной электроконструкцией по соединяющей ниточке не мог больше никто. Там, где я плел тончайшую паутину, остальные с громкими матюгами складывали в кучу канат. Видимо, упражнения с внутренней энергией, которой я регулярно занимался, поспособствовали. А может, я просто опыта набрался. Большинство быстро приелись нехитрые развлечения, доступные в пространстве амулета. Вялые разговоры обо всем перерастали в такие философские дискуссии, что, услышав какой-нибудь древнегреческий киник так удавился бы от осознания собственной ничтожности. Скука нарастала, и чтобы расправиться с ней, изобретались все новые и новые способы, из которых самыми нормальными оказался, пожалуй, аналог Игры в жмурки среди клеток, прутья которых больно жгли. Остальные методы борьбы с бездельем были совсем уж идиотскими. Одна парочка, к счастью, традиционной ориентации, даже попробовала в относительно укромном уголке за какой-то статую любовью заняться. Видимо, они решили, что раз внешний облик легко поддается корректировке усилям мысли, созданы почти идеальные условия для интимной сферы. Во всяком случае, размеры и формы, чего угодно, можно было менять без пластических операций. Это ж такой простор для экспериментов! Сейчас. Разбежались. Энергетические тела для процесса воспроизводства потомства оказались не приспособлены и никакого удовольствия, кроме эстетического, горе любовники не получили. Когда я случайно подслушивал разговор о том, каким способом можно попытаться оборвать такое постылое существование, то решил, что больше пускать дело на самотек нельзя. «Так, прошу внимания!» — громко заявил я, вылезая в центр беседки. «Господа и дамы, меня все слышат?» «Да, слышим, в натуре!» — вяло кивнул уголовничек, оказавшийся ближе к всех месту, выполняющему роль трибуны. Хотя почему выполняющему энергия, вышедшая из моих рук, за нескольких мгновений сформировала в реальности амулета нечто вроде тумбы? Достаточно плотно, чтобы за ней нижнюю часть моего силуэта видно не было, а верхнюю можно было свободно опереться. Это чего? Поразился силуэт. Кажется, при жизни он откликался на колечку Шива. Откуда шконка? Где надыбал? Так. «Меня все видят и слышат», — повторю я. Нестроенный гул голосов подтвердил, что вниманием аудитории я завладел. Души, которым остро не хватало новых впечатлений, собрались вокруг импровизированной трибуны и оживленно перешептывались, предвкушая некоторое разнообразие в своем однообразном существовании. «Надеюсь, все присутствующие правильно понимают ситуацию, в которой мы очутились». Начал импровизированную речь я. Собравшиеся в полукруг силуэта согласно кивнули. Возможно, мне показалось, но кто-то в толпе мрачно буркнул. Жопа! Впрочем, с такой оценкой я был в общих чертах согласен. Мы вынуждены пребывать в этом амулете, продолжил я. Это наша общая жилплощадь. Можно сказать, что мы поселились в одном общежитии. или коммунальной квартире. Но сейчас в ней комфортного существования нет ровным счетом ничего. Ну или почти ничего. Самое главное в нашем положении – энергия, что поддерживает нас в сознании. Она, к счастью, имеется в избытке, но ее можно использовать не только для того, чтобы подпитывать самих себя. Вовсе нет. Все вы уже заметили, что наш внешний облик определяется по большей части сознанием, которое может напрямую оперировать имеющим у дыши энергии, из чего, в свою очередь, вытекает, что мы способны создавать из нее новые объекты, вот вроде этой трибуны. Посмотрите, хорошая же мебель, на ней можно сидеть, можно лежать, можно таскать ее туда-сюда, можно украсить ее резьбой. Зачем ограничиваться только мебелью? Мы можем создавать подобие чего угодно и использовать их для того, чтобы разнообразить наш быт. В подтверждение своих слов я сотворил на поверхности трибуны сначала вазу, из которой торчали цветы, статуэтку в виде внимательно уставившейся на чьей-то серой кошке и рамку с пейзажем, позаимствованной из того, что хорошо помню, заставки в Windows. «Это ты можешь, волшебничек, ты и делай!» «Да и других экстрасенсов припряги, нечем им без дела слоняться и разной чушью баловаться!» — выкрикнула душа при жизни принадлежавшая офицеру-десантнику лет пятидесяти, что было ясно по его полковничьим погонам на его плечах. «А мы — нормальные люди, такой способности сам знаешь, лишены!» «Мне кресло!» — крикнула какая-то женщина из толпы. «А мне кровать!» Поддержала ее другая. «Зачем тебе кровать?» — удивился уголовничек. «Ты же со своим хахалем все равно ею толком воспользоваться не сумеешь, начальник. Ты лучше этот домик какой-нибудь организуй или сарайщик хотя бы, а то стрёмно как-то без крыши над головой». «Правильно! По дому каждому!» — согласили в толпе. «Ну, а мне полосу препятствий!» Усмехнулся нехорошей улыбочкой десантник. «А да боюсь форму потерять, а крыша здесь ни к чему. Тут вроде не каплет. Вот блин, им что, рыжий? Или может на мне надпись «Ландшафтный дизайнер» во всю спину имеется? Полоску препятствий этому вояке, понимаешь, подавай. Не успокоится они как Рэмбо Хренов. И чего он так злится-то, а?» но выкачил я из него энергию во время памятного освобождения но я же на него не злюсь за то что он меня за главгада принял и сворачивать шею кинулся наверное вояка просто не может понять как это получу что гражданский его отдел вот и бесится. не согласен с такой постановкой вопроса покачал я головой спасение утопающих как известно дело рук самих утопающих тем более что вы все «Только и ленитесь!» В толпе поднялся возмущенный ропот. «Объясню!» Поднял я руку вверх, концентрируя на себе внимание аудитории. «Посмотрите друг на друга. Что вы видите? Лично я вижу фигуры разной степени прозрачности, облаченные в одежду. Штаны, майки, платья, пиджаки, спортивные костюмы. На некоторых даже имблемы вроде всем известного Адидаса имеется. А где вы их взяли?» «Ну, они уже были», – буркнул кто-то. «Вы их создали», – поясню я. «Внешний вид каждого в этом странном месте определяется только собственной душой. Вы посмотрите на наших дам. У большинства фигуры и лица такие, будто они с конкурса Красты, пусть и районного масштаба, сбежали, а исключения лишь подтверждают правила. Были они такими в жизни? Уверен, нет». Просто подредактировали свои недостатки незаметно для самих себя. С мужчинами та же история. Любители пива есть? А где ваши пивные животики? При жизни уверен были. Куда же, спрашиваются, подевались? Так что не ленитесь, а работайте. Всему, что сам умею, научу. Но и только. И началась стройка. Вернее, нет, даже не так. Стройка! В едином трудовом порыве были воздвигнуты такие архитектурные композиции. Пикассо, доведись ему увидеть, от зависти бы убился насмерть чёрным квадратом Малевича. То, что это вообще картина, его бы не остановило. Он бы нашёл способ. Глядя на эти шедевры сюрреализма, я не знал. То ли плакать, то ли смеяться. Скорее последнее. Замыслы, какими бы они не были грандиозными... требует не столько фантазии, сколько терпения на их правильное осуществление. Я, прежде чем научиться создавать полностью удовлетворяющие меня конструкции, затратил уйму времени на тренировки. Одного воображения мало для того, чтобы управлять энергией. Нужна еще немалая концентрация, чтобы наполнить созданный воображений образ. Впрочем, мне все равно тогда нечем было заниматься, вот и тренировался. как мог. Но остальные об этом не знали, и поэтому стройка началась и бесславно закончилась. «Это чего?» возмущенно спросила меня Зоя после того, как ее творение, напоминавший пятиугольный домик с покасившимися наружу стенами, стал растворяться в синем тумане. «Но я же говорил, что энергия сама по себе долго существовать не может. Пожал плечами я. Вот результат». Чтобы ваши творения не исчезали, их нужно подпитывать. Угадай, чем? После того, как воздушные замки на лицо ужасные и стаяли, последовало продолжение банкета. На трибуну, которую я не разовоплотил, взгромоздилось сразу трое. Монументальная дама, та самая энерговемпирша, которая едва не навалял телекинетик Макс, военный и верткий тип. у которой на груди болтался полупрозрачный фотоаппарат. «Товарищи!» – начал офицер. «Мы с вами оказались в непростом положении. Нам пришлось многое вместе пережить, но мы не позволим сломить нам трудностям. Долг каждого!» И с энтузиазмом толкнула речь на полчаса в лучших традициях советских митингов. Суть речи сводилась к следующему – Установить количество энергии, поступающей в резервуар, а после чего половину направить на нужды внешнего мира, то есть тела Сардаса, а другую половину используют для того, чтобы создать внутри амбулета комфортную для жизни обстановку. Тело полуэльфа объявилось общественной собственностью, управлять которой должен избранный орган управления. Каждому из невольных жителей коммунального эльфа было гарантировано нахождение в реальности по крайней мере на протяжении двух часов в течение недели. Оставшееся время будет потрачено на то, чтобы найти способ вернуть всех пострадавших в нормальное состояние. Надо ли говорить, что после такой программы всех трех ораторов и выбрали вправление? Против был только создав душ, которые первые вернули себе разум, да и то не весь. Ну и я, конечно. Очень уж мне не понравилась Анна Павловна, а именно так звали толстую энерговампиршу, со склонностью к крысятничеству. Станислав тоже иногда непроизвольно раскидывает черную паутину, выкачивающую энергию, но он каждый раз предупреждает об этом. Единственная поправка, которая ввел триумфират этого собравшегося веча под давлением общественности, стало изменением доли энергии, выделяемые на нужды душ, до 70%. Мне было очень интересно, как они их будут мерить, эти проценты, на глазок что ли? Вот только скептицизм пришлось засунуть подальше. Анна Павловна прошествовала до резервуара, где небрежным движением бровей сотворила метровую на линейку и опустила ее внутрь. и тут же присвоили должность казначея. Десантник стал заведующим по делам внешнего мира, а журналиста назначили на связь с общественностью, то есть с остальными душами. «Ты вот что!» – подлетел ко мне офицер. «В сегодняшнего дня начинаем тренировать команду новых водителей. Тело. Кандидатов я утвержу позднее. На первое время будешь инструктором. За это тебе будет начислена дополнительная доля энергии». «Нет проблем», – пожал я плечами. «Слушай, а как быть с работой? На неё, между прочим, тоже энергия нужна». «С какой работой?» – не понял военный. «Это тело тоже хочет кушать, а чтобы его прокормить, я зарабатываю деньги тем, что исцелял больных в палатке на рынке. Но это, сам понимаешь, энергозатратный процесс». «Да?» – задумал все военный. «И сколько ты тратишь?» «В принципе, немного», – подумал ответил я. Не знаю, сколько это будет в ваших долях, но вряд ли больше десятка. А вот как быть с боевой магией? На неё запас нужен солидный. Обороноспособность — вопрос важный, — кивнул офицер. На случай непредвиденных ситуаций будет создан неприкосновенный запас, куда будет отправляться часть поступающей энергии. Ну тогда ладно, — согласился я. Вот только во время исследований, которые вы запланировали, следите за тем, чтобы в теле всегда был паранорм, способный спасти нашу общую шкуру. Места тут опасные». И завертелась закружилась Шло время, корабль гномов доплыл до порта, а духовное общежитие, неживы только духи, потихонько приобретало живой вид. Сделать нормальное жилье для большинства обитателей амулета так и не получилось, слишком много потребляли созданные конструкции. Пришлось ограничиться залом совещаний, и его центром служила моя трибуна, вокруг которой возвели стены и крышу, бараком, разделенными перегородками на два десятка крохотных комнат, и телецентром. Последним правлением, которого уже в открытую назвали «Триумвиратом», заслуженно гордилась Одной из душ, которая освободилась, оказался ронолог-программист, Как-то он сумел сделать так, что то, что видели глаза Сардаса, отражалось на громадном полотне, состоящем из энергии и покрытым с обратной стороны причудливой вязью символов, полностью идентичной тем, что этот компьютерщик нарисовал плохо смывающейся краской на лбу полу эльфа Для отображения звука соответствующие изображения были нанесены на уши, а чтобы можно было слышать переговоры тех, Кто находился внутри тела, на каждого водителя он тоже поставил нечто вроде энергетической татуировки, которая держалась около часа, затем ее приходилось подновлять. Вот только жирова получавшаяся конструкция больше, чем остальные два объекта и все жильцы вместе взятые. Доля, которая шла на нужды тела, сократили до 10%. Этого, на мой взгляд, было слишком мало для обеспечения безопасности и стабильного заработка. Теперь приходилось отказывать самым тяжёлым больным, а в случае лёгких повреждений останавливаются на полпути, не дожидаясь окончательного исцеления. Я пытался протестовать и выдвигать требования по увеличению квоты, но кто меня слушал? Никто. Мои тревоги большинства душ не только не разделяли. Более того, в лучшем случае их считали абсурдными, а в худшем принимали за попытку пробраться во власть путем подгребания под тебя большего количества энергии и дальнейшего спекулирования ею. Когда подобное было услышано в первый раз, я принял это за шутку, но говоривший казался абсолютно серьезным. Вот блин. Первый раз за все то время, что прошло с момента освобождения части душ, Я всерьез пожалел о том, что Стрелосианцев все-таки попала в амулет. Когда я был здесь один, мне было, конечно, скучно и тоскливо, но, по крайней мере, никто меня не оскорблял. Сардас не в счет. Во-первых, ему можно было дать энергетическую оплеуху, а во-вторых, он почти ребенок. Десантник, кроме себя любимого, нашел еще трех кандидатов на управление телом. Сам он неплохо умел драться в рукопашную, научился за годы службы, а уж возможности тела одержимого превращали его чуть ли не в машину смерти. Два его рекрута были паранормами, а третий стал скорее адъютантом, чем бойцом. На него возлагались надежды как на альтернативного переводчика, поскольку до момента смерти он проходил обучение в гуманитарном вузе и неплохо знал, Немецкий, английский и мог связать пару фраз по-французски. Конкурентом для меня в отрасли навыков, приравненные к боевым, он не был. Да и энергию употреблял по гражданскому тарифу. Узбек-реагенетик Ахмед. Вот кто стал моей головной болью. Невысокий. Он, если выбирался наружу из амулета и накачивался энергией под завязку, мог сойти за близкого родственника Дина Мороза. Там, куда он приходил, немедленно начинала зима, росли сосульки, падал снег. Причем при некотором усилии в противоположном вектору гравитации направлении. Не знаю уж как с поражающей способностью, но смотрелись полуметровые блестящие. На солнце иглы замороженной воды внушительно. Да и меткость у узбека была как у его далеких предков-степняков, что первой игрушкой брали в руки лук. Чаек в лед бил. Его сменщиком выступал тот самый белый чародей, непримиримый борец с алкогольными запоями. Петр. Гипнотизер. После накачки его энергии свободно подчинял себе любую живность в радиусе паре десятков метров. Мерзкий он был тип, под маской вежливости прятавший гнилое нутро. Из-за него, а точнее из-за его злой шутки, умер человек. он чихать на это хотел. Когда однажды вечером тело Сардаса было остановлено мною поужинать в таверне под управлением десантника и его людей, этот мозгоклюй, озабоченный, решил исследовать нижнюю часть спины, проходящей мимо него орки, жившие неподалеку. И видно, большого сопротивления его идеи ни у кого не вызвало. Сам он загребущие руки никуда не протягивал по понятным причинам. Зеленокожая не нелюдь могла и обидеться, надавав пощечин. Вместо него по тому месту, которое уже не ноги, но еще не спина, хлопнул паренька-слушка, разносивший еду, причем совершив он не только звучный хлопок, но и, скажем так, тактильные исследования. Короче, облапал ее так, словно являлся законным мужем и находился с ней в спальне, а не посреди людного места. Пощечин не было. Был кинжал в груди. Обескураженное выражение лица умирающего, которое так и не понял, зачем он сделал столь самоубийственный поступок. Я, сидящий на тот момент в телецентре, запомнил надолго. Хорошо, хоть орке ничего за это не было. Ржавшее пиво в том же трактире стража однозначно признала, что официантик сам виноват в своей гибели. Вихрем помчался к креслу с Сардасом, чтобы вправить этому идиоту мозги, если получится, попробовать вытащить парня. Но меня не пропустили. Анна Пауна грудью встала на защиту коллеги по триумферату и его подчинённых. Я бы её и сумел одним ударом, но на крик подтянулась штук десять душ, окружив кресло кольцом. «Ты чего творишь в натуре?» вышел вперёд уголовник, поигрывая энергетической финкой. Ты сегодня свое уже отдышал, так что не шкни. Наша очередь. Да ты видел, чего эти придурки натворили? Я попробовал воззвать его к совести. Телецентр стен не имел, экран был виден издалека. Ну, видал, и чё Кто ж знал, что эта баба бесноватая окажется? Да пропусти меня, я же целитель. Не вылечить этого парня на пять секунд работы. А он чё тебе, брат? Или может, сват? К же энергию ты будешь тратить общаковскую, а не свою. Позовет полковник, пробущу Не позовет, и в свое время будешь благотворительностью заниматься. Вот это и маху дал. Действительно, откуда у таких совесть? Интересно, а здравый смысл есть? А что на месте того труба мог оказаться наш, тебе по барабану? Если бы орка заметила, как на парня колдует, то люлей бы навешала знамых. при горячей поддержке окружающих. Если бы у бабушки было кое-что, она бы была дедушкой. Всё, возракончен. Но если тебя судьба этого фраера так волнует, потом с полковником перетерёшь. Понятно всё. Одна извилина. Да и то прямая. И ниже пояса. С десантником после того, как он увернулся в реальный симуллет, я попробовал поговорить. Но с примерно с тем же результатом. только слова были более литературными. «Досадный инцидент», вот так он выразился, не «небессмысленное убийство и неприступная халатность». «Инцидент», «досадный». И с решением бывшего вора и энерговампирши, которые не дали мне спасти парня, он был согласен, мол, незачем привлекать себе излишнее внимание. Сплюнул энергетическим сгустком, но смолчал. В конце концов, мне с этими типами работать. А работы в связи с активацией деятельности Триумверата было много. Помимо лечения больных, на которое теперь тратилось только два часа в день, Сардас начал бегать по книжным лавкам, забегаловкам, храмам, везде ища информацию о магии, связанной с заключением душ. Из храма выгнали. В забегаловке подпаивая разный люд так или иначе связанный с волшебством. Только просадил все деньги и пару раз нарвался на неприятности. Кстати, я лишний раз убедился, что во время боя управлять он должен кто-то один. Когда водителей было трое, какой-то пьянчука почти сумел достать Сардаса ножом из-за несогласованности действий. В доступных книгах нашлись только ссылки на различные трактаты по черной магии, которых, естественно, в продаже и для свободного чтения не было. Наконец, спустя полмесяца метания Триумвират убедился в полном своем бессилии при использовании имеющихся в овноломе средств и начал усиленно тренировать Ахмеда и Петра, чтобы поступить в столичный корпус боевых магов и получить таким образом доступ к закрытым источникам. Никакие мои возражения и панические вобли о том, что нам нельзя привлекать внимание, в расчет не принимались. так вот Эксперименты этих двух паранормов и гололомные по сложности и тренировка полковника, по которых тело полуэльфа часто приходилось подлечивать, жрали львиную долю энергии из выделяемого мне бюджета 5% от общего благосостояния, причем два из которых вроде считались мои платы но все равно почти целиком тратились на клиентов, заработки от приема которых, к слову, сильно сократились. Желающих идти припадочному магу с нервным тиком, который регулярно долбит скалы недалеко от города боевыми заклинаниями, почему-то почти не было. «Клоповник! Просто клоповник!» Возмущалась в очередной раз дородная энерговампирша, которая вылезла из амулета подышать и разглядывала бедную обстановку гостиничного номера. Как я потом пожалел, что не засунул ее обратно в клетку после первой стычки. Да и многие другие тоже пожалели об этом. Но вы, ясновидящих в смысле предсказателей будущего, на тот момент среди нас не было. Ну что есть, хмыкнул я и постарался передать Ане Пауни свои ощущения. Вы бы могли получше обеспечить свой быт, не унималась она. В конце концов, вам тоже с нами жить. По-моему, это вы прибились ко мне, а не я к вам, вскипел я. Придирки этой скандалистки, в которой даже из выделяемой доли энергии приходилось едва ли не драться, меня достали. Наши финансовые возможности вы знаете. Прошлым днём каждую монетку так внимательно рассматривали, будто на них есть что-то интереснее, морд пары поколений здешних королей и царапин. Часть сидели любовались, не меньше. За то время я вполне успел смотаться на рынок. «Может, меня там клиентура дожидалась с болячками и средствами оплаты?» «Ты и так почти всё снаружи торчишь!» в лес разговор журналист. Забыл его имя. В амулете его называли «Лист». Вот уж действительно лист. Банный. Его дружно поддержала группа душ, которая состояла из тех, кого было решено выпустить подышать, да плюс ещё кадровые специалисты по реальности. Последними были представлены химиками и неудачниками, вояками, включая офицеры и еще пары человек. «А что я могу сделать, если ни ты, ни другие лаботрясы которые, между прочим, погружены в языковую среду по уши, так и не выучили ни бельмеса?» «А что можно выучить среди этих бородатых коротышек?» – выкрикнул из группы поддержки. «Десять способов послать по матери при помощи якоря!» Кто с пониманием относился к Сэртесу, так это команда гномов-каперов. Даже Тремоверат согласился с тем, чтобы регулярно их навещать. В конце концов, они, бывало, бесплатно подкармливали, что было совсем не лишним, учитывая пошатнувшееся финансовое положение. «Да ты кроме слова «якорь» произнести ничего не можешь!» — опознал я говоруна, которая которой оказался адъютант-переводчик. Согласный в этом языке надо произносить мягче, а гласный сильно не растягивать. Гномы два дня назад чуть не передрались, когда пытались понять, что ты им сказать хочешь. «Но ведь поняли же?» — обиделся Талмач. «Поняли», — кивнул я. Решили, что обострение началось, и у Сэрдоса башка были так, словно по ней якорем стукнули, после чего притащили в качестве обезболившего кувшинчик жуткого Динатурата. И вы все, все настояли на том, чтобы его выпить. Напомнить вам, сколько энергии я потратил на лечение в похмелье, а? «Да, кстати, об энергии», — вспомнилась энерговампирша. «Мы уверены, что расходы на так называемое лечение намного превышают разумные пределы. Вам необходимо их сократить». «Что значит так называемое?» — опишу я. «И как я могу их сократить?» «И кто это мы?» «Это ваши проблемы. Мы — это триумвират. Решено, что ваша доля будет урезана. Пять процентов на нужды одного члена нашей коммуны. Это слишком много. Вполне хватит и трёх». «Знаете что?» — вскипел я. «Вы считаете?» «Значит, вы разбираетесь. Всё. Я умываю руки. Оставляйте мне долю и устраивайтесь как хотите». Но учтите, когда вам в следующий раз понадобится помощь переводчика ли, целителя ли, еще какая-то, я выставлю вам таксу в семь долей. Боюсь, кому-то придется подсокрадить свои аппетиты и немного подходить с опущенным тонусом». «Отлично», — фыркнула дама. «Ваша отставка принята». счастливы оставаться», — пожелал я им. «Смотрите, не угробьте тело». «Среди нас нет ни одного некроманта!» «Зря ты так с ней! Ох, зря!» Неожиданно раздался позади меня голос Василия Ивановича. Едва я, кипят от негодования, покинул беседку. «Фу ты, блин!» — выдохнул я. «Как вам удается так бесшумно подкрадываться? было бы сердце, точно разорвалось!» «Опыт! Что поделать!» Развёл руками старый охотник. Да и хрустить здесь под ногами нечем. Да и плюс ещё одежда. Это часть нас, а потом и не шуршит. Вот и получается, что шумит тут дело сложное. Но я не о том с тобой поговорить хотел. О чём? Не нравится мне эта дерьмократия, что сейчас остановилась. Старик задумчиво пожевал усы, колебаясь, но всё-таки решил продолжить. Сильно не нравится. Я, конечно, университетов не кончал, но то, что я вижу, настораживает. Эта шайка-лейка во главе с триумвератом все под себя подгребает. Знаешь, чего они намедни учудили? Организовали ежедневные собрания для всех, кто не работает на триумверат, и обязали их, ты понимаешь, обязали отчитываться, кто чем сегодня занимался. Когда я на такое партсобрание явился, меня предупредили, что могут занести в список неблагонадёжных товарищей. Это они, Иуды. Партбилет на мандаты и баксы, сменявшие, будут решать, кто тут надёжен, а кто нет. Может, ещё и шпионов ловить начнут? Не отвечай. Начнут. Я тебе уверяю. Порода у я этих тварей столь паскудная, что скорее удавится, чем крошку со своего стола голодному отдадут. «Скорее наоборот, удавит всех голодных!» «А я что могу поделать?» Задумчиво протянул я, припоминая кое-какие меры партизанской борьбы против возможного захватчика, принятые мною еще в пору единоличного хозяйствования в пространстве амулеты. Если начались партсобрания, то будут и партийные чистки, то ты к гадалке не ходи, хотя одна херманка вроде бы имеется. Впрочем, как и камеры-одиночки под боком. которому заключенным остается только тихо стоять и производить полезный продукт в смысле энергию а кого назначить на роль врага народа как не бывшего кулака когда-то единолично владеющего всеми метррами амулета что ж если они захотят войну они ее получат средства для ее ведения имеются и соратники кажется тоже во всяком случае один за нее электрораты «Плевать на электрорад!» — рубанул рукой старик. «Такие, как они всю страну растащили по своим сундукам. А что осталось? Оптом продали!» «В наших условиях сделать что-то подобное затруднительно», — возразил я, но как-то вяло. «Действия триумферата у меня одобрения не вызвали, как и его состав. А что до их якобы законного права командовать. Плевал я на это право!» если они и в самом деле такие дундуки какими кажутся то до гибели тела сэрдеса а затем из за всеобщей кончины обитателей амулета и мои личные пусть даже и в состоянии статуи осталось недолго ой или прищурился старик найдут они способ такие свиньи всегда грязь найдут они найдут так сделают ну и что ты предлагаешь прямо спросил я Свергнуть эту скандалистку и её прихлебателей, разогнать вещи и устроить здесь филиал партии параноиков, распихав всех, кроме нас тобой, по клеткам? «Да бог с тобой!» «Просто тогда она начнёт остальных гноить, а тех, кто не согласен, по клеткам рассаживать, я так просто не дамся!» «Ну что я могу?» «Почти чего «А не колдун!» «Да и все эти фокусы с управлением энергии мне не даются!» А ты как ни крути дольше всех в таком состоянии, успел опыта набраться, в настоящем бою поучаствовал, опять же. Короче, будь готов. Я поселился недалеко от твоего жилища, если что, спину прикрыть попытаюсь, но с одним условием. Гнать этих управленцев, которым для полного счастья лишь бумажных отчетов на полтысяч страниц не хватает, поганной метвой. Сами, конечно, можем не справиться. Но кто, если не мы? Я только за. Согласился я с пенсионером. И не волнуйтесь вы так. Если что, мне обеспечу. Старый охотник действительно почти всё время дрейфовал вокруг моего вигвама, или как я его назвал фигвама. Данный тип жилища оказался единственно возможным объектом, который в реальности амулета мог долго существовать на минимальные подпитки. Брались с лоскуты энергии и цеплялись друг к другу. Получившееся полотнище для жесткости формы укреплялась парой-тройкой созданных перекладин. Энергия в своем естественном виде, из которой на 99% и состояла конструкция, практически не растворялась в тумане. Единственной угрозой для нее был вандал, желающий отхватить себе пару лоскутов. Кражи, увы, начались, как только появился первый виг вам. Воров били, выкачивая из них украденное. Помогал плохо. Так как первым делом после того, как приходили в себя, они снова шли на промысел. Составание легкого опьянения возникающее при передозировке энергии, притягивало некоторых типов, как магнит. Слава богу, что среди всех душ таких нашлось только четверо. уголовник пара работяг и, как ни странно, бывшие учительницы русского языка. Им дали презрительную кличку сталкеры, заманеруя тайком подкрадоваться к жилищам, делать свое черное дело и рвать с хабаром подальше. Жаль только, что игнорируя полтора десятка вигвамов, Триумвират не соглашался разовоплотить свои жилые постройки, которые продолжали потреблять подозрительно много энергии. Я, конечно, не великий знаток рунной магии. Максимум футарк по памяти нарисую. Но вроде бы руны должны пользоваться силами внешней среды, а не ресурсами заклинателя. Попытки поговорить с магом-программистом успехом не увенчались. Он постоянно был якобы очень-очень занят отладкой телецентра. К тому же поблизости всё время крутился кто-нибудь из прихлебателей властей придержащих. немедленно вызывавших парня на очередное совещание, едва с ним удавалось завязать беседу. Подхода после шестого меня вообще к нему допускать перестали, заявив, что отвлекаю ценного работника от важных дел и пригрозив оштрафовать. Намек понял. Подозрительность удвоил, став готовым к активным действиям по защите себя любимого в любое время суток. и выдав старому охотнику местоположение тайника. А то, мало ли, вдруг сам открыть его не успею, будучи сцапанным вдали от родного виквама. А так, может, успею отбить, если что. Фигвамитость, то есть устойчивость к попыткам разграбления моего жилища, состояла в том, что оно, во-первых, никогда не пустовало. Я договорился с энерговампиром Стасом о кооперации, а во-вторых, имела окна на все стороны. что обрекал на провал возможность незаметно отщепнуть пару-тройку лоскутов, из которых состояли стены. Время шло. Сардас по итогам коллегиального управления приобретал все более и более неряшливый вид. обурение в обществе, которое прокатились с предвыборными обещаниями, нарастало. Сталкеры совершили первую акцию грабежа, выбрав жертвы второго и последнего пенсионера внутри амулета. Полковник пообещал, что если это повторится, то виновных он будет наказывать вплоть до высшей меры, заключением в клетку с последующим окаменением. Преступники устрашились и вернулись к обычной практике мелкого воровства, но ситуация в амулите накалялась и накалялась столь неуклонно, как нарастает давление в паровом котле, когда для пара нет выхода. Недалёк был тот день, когда крышка существующего порядка должна была слететь. И она слетела. Первой жертвой беспорядка стал Игорь. Те, кто при жизни паразитировал на чужой энергии, сохранили повышенный аппетит к ней и после смерти. Станислав, к примеру, почти половину времени проводил стазисе из-за того, что выделенные ему доли на удовлетворение поотребности просто не хватало. У около дела обстояли хуже сутки он умудрялся бодрствовать два три часа после того как его замерзшему в неподвижности силуэту приносили пайку а потом снова отключался не самый радостный способ существования но тем не менее должен признать что кровосос ни разу не был замечен в краже хотя бы одного лоску да с фигвамов то ли был таким порядочным то ли просто боялся разозлить общественность, которая так на него косилась. В один не очень прекрасный день, когда я, чертыхаясь, пытался нарисовать на фантомной стене своего жилища пейзаж, напоминавший уже подзабытый вид из окна родной квартиры, с улицы донеслись крики. Кричала Зоя. «Вы что натворили, уроды? Зачем? Совсем что ли крыша поехала?» «Что случилось?» Я откинул в сторону полок фигвама и вышел наружу. «Они говорят, что Игоря в клетку затолкали!» Кивнула девушка на пару удаляющих в сторону беседки силуэтов. «Так он окаменел?» – быстро переспросил я. надеясь что еще можно успеть». Ежу было понятно, что единичная расправа – это начало чего-то большего. Причем, учитывая опыт земной жизни с вероятностью в 90%, Можно было сказать, что это попытка Триумвирата сосредоточить в своих руках власть, начав устранение потенциально опасных конкурентов, а вампир был опасен. В те несколько раз, когда он выбирался в тело Сардаса, Побл-эльф превращался, если не в настоящего кровососа, так во что-то похожее. Во всяком случае, солнечный свет больно обжигал, глаза светились, а примитивная трансформация тела То есть выдвижение клыков и когтей шли на ура. Да так на ура, что Игорю пришлось бежать обратно в глубины амулета, потому что вместе с клыками и когтями появилась и вампирская жажда. К счастью, как только он покинул материальное тело, она исчезала. Но тем не менее, сразу пять или шесть душ заинтересовались феноменом. Ночные кровопийцы благодаря кинематографу стали весьма популярны среди кормовой базы. Поэтому ничего удивительного в том, что появились желающие проверить, не высосет ли Игорь из жертвы энергию. К тому же соблазн вечной жизни велик. Наверняка многие втихаря надеялись, что после освобождения и соответственно оживления смогут оговорить бывшего сокамерника на небольшой дружественный укус с переливанием крови. Каюсь, я тоже рассматриваю такую возможность. Правда, только как альтернативному основному плану. Подумав, я решил, что после освобождения из амулета лучше всего мне подошло в единоличное пользование тела чистокровного эльфа. Не хочу уходить тропой мертвых, я не пожил толком. Так что раз естественный носитель уничтожим, пересядем на чужую машину, выкинув предварительно хозяина и надежно прикопав его астральный труп. Причем желательно, чтобы хозяин был перворожденным. А что? Живут они долго, склонность к магии вообще и целительству, в частности, их раса имеет. А некоторые не соответствуя в поведении. Неминуемое после захвата чужого тела легко можно списать на полную амнезию. Приобретённое вследствие удара по голове тяжёлым тупым предметом. Благолюбители произвести подобный тюнинг головы с последующим изъятием платы за услуги в виде содержимого кошелька на дорогах хватает, и история больших подозрений не вызовет. И собственного ручного пойманного в реке рыбы вампир энергии не высосал, но искупленный на рынке живой свиньи, видимо, добыл пару лоскутов. так как его силует после заглатывания, содержащей в несчастной хрюшке крови, одновременно стал в несколько раз более четким. Как втихую поговаривали сталкеры, неизвестным путем узнающие все сплетни, Триумф Верат предложил ему перейти на более калорийную пищу, так как поросята оказались в текущем бюджету не по карману, Квыкастик ушел в отказ жрать людей, ну или подобных гуманоидов он считал неэтичным, а в пространстве амулета стимула, что толкал киношных упорей на первоубийство, не было. И вот этого на дело порядочного вампира больше нет с нами. Во всяком случае, до тех пор, пока кто-нибудь не узнает способ освобождения узников из клеток, не попадая почти под смертельный удар магии сянцев, потенциально конкурент Триумвирата уничтожен. Интересно. кто на очереди. Велика вероятность, что я. Можно не торопиться к месту казни, раз Игорь уже окаменел. Нужно ли вооружиться прямо сейчас? Нет, пока еще есть время, которое стоит потратить на тщательное изучение настроения в обществе, а проделать это с клинком в руках задачкой не из легких. Теперь, когда я вышел из фигвама и знал, что искать, Место происшествия было легко определить по столпившимся жителям и неясному гулу. Хм. Думаю, прогуляться туда всё равно стоит. А то вдруг после кровососа толпа возымеется за энерговампиров. Терять Станислава не хотелось. Он показал себя отличным собеседником. Да и в предстоящей Катавасии мог стать ещё одним потенциальным союзником. В дополнение к Василию Ивановичу. На кого ещё я могу рассчитывать? назою Очень может быть. Помнится, она как-то раз была одной из тех, кто пробовал завязать дружеские отношения с Игорем, находясь, видимо, под впечатлением от просмотра каких-нибудь сумерек с их гламурными кровососами. «Василий Иванович!» – позвал я пенсионера, дремавшего в легком подобии стазиса. «Да?» – отреагировал он, пожалуй, раньше, чем пришел в себя. «Кажется, началось». Там у моего фигвама парочка потенциальных соратников имеется. Стас и Зоя. Попробуйте их сагитировать на нашу сторону. Сделаю. Раз он сказал, значит точно сделает. Тем более, что с энерговампиром предварительная договоренность о сотрудничестве в случае конфликта уже имеется. Парень заметил, что последние дни ему стали плевать в спину. В переносном смысле, конечно. Но как оказалось, ему подобно и чувствует негатив. направлены на них, особенно если этого негатива много. Очень. Что происходит? Тронул я за руку одного из неудачливых химиков, стоящего с краю. Из-за чего шум? Вампир попытался энергию из бассейна украсть. Его за это полковник с остальными членами Тримуверата в клетку посадили. Медленно повернувшись ко мне и собрав глаза в кучу, ответил ученый. А шумит этот деревенский телекинетик Максим, кажется. утверждая, что последние сутки кровосос у него на глазах и стибрить энергию не мог. Значит, еще одним порядочным человеком больше. Про себя порадовался я и прислушився к тому, что говорят. «Послушайте меня!» — срывался в крик телекинетик. Срывался в крик телекинетик, одновременно пытаясь вырываться из рук адъютанта и гипнотизера, которые его удерживали. «Да отцепитесь, дайте сказать!» «Слушайте, слушайте его!» С какой-то отеческой улыбкой кивал лист. прямо такие растойчащий понимание и заботу. Оратор ставил возвышение по форме напоминавшей длинный поский ящик. Вроде короткого гробика, и поэтому его холёное, без малейших следов прозрачности, лицо можно было прекрасно рассмотреть. «Слушайте того, кто украл вашу энергию!» «Слушайте того, кто согласен был лизать пятки от роди тьмы, что мы справедливо покарали. Слушайте его. Слушайте того, кто такой же чародей, как тот, что заключил всех нас в это ужасное место. Я поймал себя на том, что сжал руки в кулаки и мысленно примериваюсь к морде Максима. Вот гад. Ну стоп, с чего это я озлобился на парня? слушай «Слушайте! Слушайте!» Слова, перемежаемые к каким-то маловразумительными дополнениями, долбились мне в сознание. Вот только поэтому вместо «слушайте» новым приходило «бейте». Я глядел толпу, пытаясь понять, что происходит, и наткнулся взглядом на хищные гримасы, подходящие скорее зверем чем людям. Вот блин, зомбирует журналюга чертов. Еще пять минут такой пропаганды, и я бы стал таким же заторможенным, как химик, стоящим по соседству. Сейчас этот научный работник выглядит едва ли не дебилом, только что слюна изо рта не капает. Да и как она может капать, если у энергетического тела нет желез, которые могли бы ее вырабатывать? Вот оратор чертов нашелся, а ведь убеждав всех, что обычный человек. Или не он? Петр тоже тут. Но взгляд, брошенный на гипнотизера, убедил в ошибочности этого предположения. В данный момент бывшему белому магу, непримиримому борцу с запоями, было совсем не до промывки мозгов окружающим. Телекинетик, видно почуявший, чем дело оборачивается. Тянул из него энергию напрямую, не заморачивая себя промежуточными этапами, вроде первоначального выделения из души противника алых лоскутов. Просто нити, циркулировавшие в места прозрачном эти Петра, покидали своего обладателя и вливались в тело Максима. Адъютант-переводчик пытался помочь своему коллеге, ворожившись каким-то наподобием энергетической шпаги. Но тыкал он ей так нерешительно и робко, что даже в реальном мире его атака нанесла бы максимум пару царапин. Впрочем, близкая победа телекинетика, скорее всего, стала бы началом его конца. Уже сейчас вокруг тройки борющихся душ образовалась толпа добровольных помощничков. Пока от затаптывания на месте Максима уберегали лишь призывы акул и пера. дать возможность правоохранительным органам самим разобраться с обвиняемым. Ого, уже обвиняемым? Не совсем понятно, правда, зачем журналисту нужно было тянуть время. Скорее он просто доводил до кондиции слушателей, избавляя их от последних остатков разума. А то вдруг они всё-таки не решатся пойти на непоправимое. полумеры это в реальности амулета сводятся к легкому обмороку с минимумом неприятных ощущений. Так что уж избавляться от неугодного, то наверняка, с гарантией. Вон и открытая клетка неподалеку имеется. Все, хватит, надоело. Решу я и для надежности прокричал это вслух. Сразу стало легче, даже бесконечное долбящее прямо в сознании. Слушайте. прекратилась а ко мне верну штук десять перекошенных харь уже очищенных от интеллекта что вы хотите сказать оратор сбившийся и замолчавший снова набирал обороты, концентрируя на себе внимание собравшихся вы согласны со мной нет мрачно кивнул я мысленно прикидывая как бы подать сигнал стасую василию ивановичу. Трое против двадцати – плохой расклад, но куда лучше, чем один против всех тех же двух десятков. Эх, зря я всё-таки не вооружился. Верно говорили древние самуреи. Если меч пригодился тебе один раз, носи его с собой всю жизнь. Нет, согласны? Нет, не согласны. Подумайте хорошенько, что вы хотите сказать. Что вы согласны тем, что эти воры... Забиравшие у нас пищу, наш хлеб, нашу энергию, понесли заслуженное наказание. Что вы не принимаете вердикт уважаемого триувирата как чересчур суровый? Что вы не согласны с обвинением? Что вы его словесную паутину распутывать можно было бы долго и, скорее всего, безуспешно. Но я поступил иначе. Метод борьбы Шибко сложными узвами изобрёл ещё Александр Македонский. Я лишь пройду по его стопам. Две ближайшие души, загораживающие мне доступ к Петру, замерли в стазисе, после того, как мои руки, превратившиеся в гигантские иглы, воткнулись им в грудь и высосали энергию. Ммм, то ли я дурак, то ли у них куда больше стандартной пайки. «Он с ними заодно! Взять их! Милиция!» Заорал лист, вместо того, чтобы подать пример, или на худой конец драпануть. Полез вскрывать ящичек, с которого вещал. «Ого! Мечи, топоры, дубины!» Хорошо, хоть триумвират с его ручным иронологом автоматы для местных условий наклепать не успел. Впрочем, меня пытались взять и без его подсказки. Против толпы, которая собирается растерзать вас, да и к тому же спешно вооружается щедро раздаваемым оружием, несущим в себе концентрированную энергию, способной обезвредить не владевшую стратегическими запасами душу с одного удачного удара или двух-трех неудачных, существует только два хороших средства. Первое и в данную минуту невозможное – очередь из автоматического оружия. Ну а второе – бег. Вторым средством я и воспользовался. Правда, вектор взял своеобразный. Не от толпы, а на неё. Как известно, лошадь очень умное животное. И на копия, которая видит, она и не идёт. Человек почти в любом состоянии, которое позволяет ему двигаться, умнее лошади. Если на вас несутся два гигантских острия, да и к тому же... Это самое оружие только что извлекли из груди тех, кто стоял рядом с вами? Что вы будете делать? У толпы мнения разделились. Большинство шарахнулось назад. Парочка героев, в руках которых засияло энергоэтическое оружие, замахнулась. А я прыгнул. Инерция мышления – странная вещь. Несмотря на то, что находящиеся в амулете за исключением покалеченные души Сардаса были по сути призраками, Все в основном передвигались по старинке – ножками, сгибая коленки. Нет, если хотелось, то можно было и полетать, но чисто психологически ходить было легче. Но не могли люди, наверняка имевшие хоть какой-то опыт драк в реальном мире, ожидать атаки в стиле аниме. То есть удара с высоты, если не птичьего полёта, так фонарного столба. одним рывком вертикально вверх и вниз под острым углом, а даже если я ожидали удар то я нанес не по ним силуэт петра окончательно обрел прозрачность и замер неподвижно после того как я откачал из него остаток энергии чтобы иди успев взвизгнуть так и недоучившийся переводчик прежде чем лишился сознания сзади предупредил Максим, распутывая разом ставшие вялым и нецепкими конечности представителей вооруженных сил Триумфирата. Шипам, выраставших из района позвоночника, что так хорошо показали себя в первом столкновении с полковником, просто не хватило дальности, а вот оружия нападавших этой самой дальности хватило. Оно как-никак было древковым, вспомнилось с детства школьные драки. Мне тогда случалось пару раз получить лопатой по спине. К счастью, деревянной и плашмя. Но все это было достаточно неприятно. Эти полузабытые ощущения всплыли на поверхность из глубин памяти, в то время, пока я схватил одного рукой телекинетика, а другой шпагу, лучащийся от избытка энергии по широкой дурге, драпал от толпы, предварительно пихнув бессознательную тушку гипнотизера в сторону открытой дверцы клетки. Попал или нет? Не знаю. Задерживаться, чтобы увидеть результат, не стал, а то мог бы больше и не увидеть. «Ты чего делаешь?» Максим пришел в себя наконец и начал вырываться. «Пословицу знаешь?» Спросил я его, не избавляй скорости. «Сейчас, благодаря откачке энергии у четырех душ, я чувствую себя хорошо». позабыв большую часть страхов и сомнений, а заодно значительно увеличил физические кондиции. Конечно, до состояния, когда прутья клеток гнулись голыми руками очень далеко, но уж не так, что очень, еще бы раз по пять и постолька. Так хорошо мне не было с памятного боя на корабле. М -м -м. А не становлюсь ли я как сталкеры, наркоманом? «Какую?» – спросил телекинетик. Кто не с нами, тот против нас. Это не пословица. А ты попробуй объяснить тем, кто тебя чуть ли не линчевал. И учти, после того, как сказал правду, попробовал заступиться за Игоря, ты стал асоциальным элементом. И теперь против Триумвирата и его подчиненных. Но я не... Можешь вернуться. Пожатие плечами во время движения, причем очень быстрого, трюк сложный. Но мне удалось. Остановись и подожди наших преследователей. Место в чистой и уютной клетке тебе гарантировано. Фигушки. Моментально пришёл в себя Максим, оглянувшись и ещё раз доказав известную истину. Ничто так не прочищает сознание, как угроза его лишиться. Я ещё не совсем с ума сошёл. Я последовал его примеру, повернув голову назад и убедился, что верно, не сошёл. Вот если бы он и вправду остановился, дав догнать себя тому вооруженному десятку душ, что следует за нами? Вот тогда, конечно, подобное утверждение стало бы ложью. Кстати, оружие разобрали все, но в погоне бросилась только половина. Может, я переоценил способности листа манипулировать публикой? Ну, тогда ходу! Куда? К моему вигваму Там у меня ещё парочка человек, которым не очень понравилось становившиеся порядки, и заначки вроде той, что журналюга в самый ответственный момент из-под полы достал. Ещё в то время, когда кроме меня и Сардаса никого способного думать и действовать в амулете не наблюдалось, я принял меры к отражению возможной атаки изнутри. Тот демон, что пролез в амулет после убийства колдуна, вырвал в себе несколько душ. И я не видел ни одной причины, по которой он или кто-то ему подобный не сможет это повторить с другими несчастными, возможно и со мной. Поэтому параллельно с тренировками Сэндоса я, как очень параноидальный хомяк, тратил излишки энергии на создание пары тайников, на случай партизанских действий и длительного отсутствия энергии. Две пустующие клетки были вновь разобраны, а затем собраны вновь. в одну, с двойным дном. Надо ли говорить, что мой фигвам стоял прямо рядом с ней? Что случилось, спросил меня Станислав, вышедший в фигвама, и с любопытством, надеюсь, гастрономическим, наблюдавший при отставших преследователей. Рядом ним стоял Василий Иванович, Зоя и Вера. А ты-то здесь откуда? Спросил я девушку с персингом. Слушай, подруга, Не то, что ты была несимпатична, но можешь свалить отсюда по-быстрому. Тут скоро будет большой переполох в маленьком Китае. А то я совсем тупая, — мыкнула неудачливая собирательница артефактов. Чую, куда ветер дует, поэтому и пришла. Мне с Анной Пауной и ясляным Триумфиратом, но совсем не по пути. Это ещё почему, — удивился я. А помнишь, когда мы все только очнулись? Она из нас энергию выкачивать пытались. Я же потом её всё-таки нашла, дорожицу подпортила до состояния стазиса. То-то её в первый день видно не было, переполнил я факт отсутствия толстой скандалистки. Но почему ты решила прыгнуть нам. А к кому? Попыталась к полковнику в кадеты податься. Как-никак секцию по карате когда-то ходила. Он меня послал далеко и надолго. Видно, Грымза старая уже успела на мозги накапать. С листом те же проблемы, да и помощники уже не нужны. А секретарша в нашем состоянии – это только предмет мебели. Даже по основному назначению не использовать. Вампира уже замочили. Да он был по правде ни рыба, ни мясо. Так, мямляк, выкастая. Кто еще остался? сталкера и вы. К наркошам брезгую. Осталась только одна группа. что держится особняком, и в тихом пытается катить бочку на триумвират И не делай удивленных глаз, здесь все на виду, так что жалкие попытки конспирироваться успеха не приносят. Резон ясен. Кивнул я и одним ударом выбил фальшивую крышку у стоящей рядом клетки. Вооружайтесь кто чем, но учтите, раз уж пошла такая бодяга, что человек человеку батарейка, то в нашем болоте должна остаться всего одна главная лягушка. Я. А кто по команде не будет громко квакать, тот из разряда сородичей перейдёт в разряд кормовой базы. Всё, хватит. Добрососедские отношения и прочую чушь я больше не верю. Нет, ну это уж слишком, опешил Максим. Не держу, отозвался я. Можешь идти на все четыре стороны. Вот только спасать от разных архаровцев больше не буду. А если останешься, учти, к тебе неукоснительное соблюдение дисциплины относится прежде всего. Василий Иванович и девушки всё-таки не боевые паранормы. Особой опасности для меня, как конкуренты в борьбе за тело, в реальном мире не представляют. Да и здесь, по правде говоря, котируются ниже, чем подобные нам. Парень посмотрел на упомянутых архаровцев которые столпились неподалёку и не решались приблизиться к всего лишь двое уступающим им по численности группе, после чего залез во внутренности открывающегося ему тайника. «Это чего?» — вынырнул он оттуда с добычей. ведро озадачивает Зоя. «А почему дырявое?» — не понял телекинетик растерянно рассматривая щели. «Это шлем-горшок!» — поправила Зоя Вера. при жизни бывшая историком и успела вооружиться топором с сужающим до ширины кинжала лезвием из моих запасов. Вот только, по-моему, они использовались обычно для турниров. Кстати, зачем тебе чекан? Они же против бронированных юнитов принимались. А я думал, что это клевец, озадачивался я. Не нравится? Давай меняться. Я тебе шпаку, ты мне топор. «Чеканный клевец почти одно и то же», – пожала плечами девушка и протянула мне оружие. «Так, я не поняла. Зоя уже успела выгрызти наружу все содержимое тайника и возмущенно уставилась на меня. Почему здесь один комплект доспехов?» «Ну, первоначально то никого больше не было», – начал оправдываться я. «А потом, знаете ли, образовался некоторый дефицит доступной энергии». И не то, чтобы новые доспехи делать не из чего стало. Эти перестал подпитывать. Вы посмотрите, они едва светятся. А ведь когда я их сделал, сияли ярче против клеток, послуживших основы. Скажите спасибо, что оружия хватает. Даже останется. Ага, хватает. Кивнул Макс, осматривая инвентарь. Сабля, два ножа, булава, чекан, он же клевец, меч... и молод. «А копьё?» – обеспокоился я. «Там же копье должно быть! Неужто рассеялось?» «Да не должно было!» «Копьё у меня!» – пояснил старый охотник, выходя из клетки с упомянутым предметом оружия в руках. «Вещь, конечно, подзабытая, но знакомая. На медведя с рогатиной по молодости, признаюсь, честно не ходил, а вот на кабана бывало пару раз». «Опа!» предупредил нас отлёвшихся на выборы экипировки Зоя. Игра в глядевке кончилась, к нам идут. Одиннадцать вооружённых душ действительно приближались. Девять раскачивались из стороны в сторону и не перестанно шевелили губами, будто бы читали молитву или подчиняющую мантру. Читал я о таком трюке, правда считал его вымыслом. Гипнотизёр закладывает в сознание что-то вроде установочного файла, а уж потом жертва сама себя накручивает на абсолютное повиновение. Но фиг с ним, болванщики. Может и стали бойцами, верными до конца, но вот с мышлением у них теперь априори проблемы. Что разом понижала их опасность в два, а то и в три раза. А вот две нормальные души, шествующие за спинами своих подчиненных, нерешительно не понравились. Один из трех членов триумферата – Это, конечно, неплохая цель, пусть даже с экскортом из покорных марионеток. А вот Ахмед – это по-настоящему плохо. Противостоять ему на равных могу только я. И то исход в один на один сомнительен. А таких честных условий нам, конечно же, не создадут. «Вы обвиняетесь в противодействии властям!» – издалека прокричал лист, возглавлявший странный отряд. «Сложите оружие!» «А ты и твои коллеги обвиняйтесь в массовом зомбированном населении и необоснованных репрессиях!» Проорал в ответ Зоя. «Эй, народ, опомнитесь! Вы не в себе! Кто из вас помнит, как меня зовут? Или как зовут вас? Алло, гараж! Меня слышно! Ахмед, а почему ты с ним? Они же с Игорем расправились!» Ответа на слова девушки не последовало. Всего это тех, кого они по своей воле угрозило попасть на эту войну, по-прежнему стояли и бормотали, не двигаясь с места. Качественно им этот оратор, что за спинами прячется, мозги промыл. Качественно. А узбек только скептически хмыкнул и развел руками. Туман между его раскрытыми ладонями немедленно стал густеть, образуя какую-то новую структуру. Что это он задумал? На тренировках в реальности я ничего похожего не видел. «Значит, по-хорошему не хотите?» – зло ухмыльнулся лист. «Хорошо, будет по-плохому». И запел. Слов не было. Был звук. Что-то вроде оперной рулады. а <плодисменты> Вот только от подобного музыкального сопровождения нас всех собравшихся у Вигвама немедленно затрясло. Хотелось лечь, закрыть глаза, уснуть. Бормочащая что-то под нос группа поддержки двинулась вперёд. Я ещё успел сделать по направлению к ним несколько шагов и вяло замахнуться, подумав, что каюк близок. Теперь, когда у нас ловкость играться кукуваренных мух, точно не отмахнёмся. Но тут пение резко оборвалось. Облах-блах! И тот час раздался виск. «А! А! Уберите их от меня! Ахмед! Ахмягу!» Я увернулся от неловкого выпада первого напавшего и кинул взгляд в сторону панической кричащего оратора, пытаясь сообразить, что происходит. Кинжалы летали вокруг журналиста, полосуя его и вырывая красные лоскуты. Лист поглощал их, но не все. Некоторые разлетались в стороны. К тому же энергетические острия, норовившие черкнуть по горлу, мешали листу петь. Причиной столь странного их поведения, без всяких сомнений, служил телекинетик, размахивающий руками, как ветряная мельница, громко матюгающаяся от натуги. «Молодец, Макс! Сумел заткнуть эту птаху певчую. Теперь главное не дать ему по новой затянуть свою волынку». Бормочащие что-то себе под нос души, настолько кощуственные по отношению к их поработителю поступок, не отреагировали и продолжали переть вперёд с неуклона катящейся с горы камней. одна из них, правда, успел остановить Василий Иванович, нанизав на своё копье но остальные восемь продолжали надвигаться на нас. К тому же в бой вступил Ахмед. С его рук, по-прежнему раскинутых в стороны рук, сорвалась волна колеблющегося Марьева, которая полетела вперёд широким полукругом. Вероятно, крик Криокинетик хотел сделать что-то вроде заклинания массового поражения. Получилось эффектно и эффективно. Для нас. У вражеской пехоты ведь глаз на затылке не было, да и если бы были, вряд ли бы в таком состоянии они смогли бы увернуться. «Ложись!» – скомодил старый охотник, оказавшийся ближе всех паранорму и его чарам, сам подав пример и ничком упав на живот, оставив в покое вело трепухающуюся жертву. Его примеру последовали все, кроме Максима, увлекшегося дистанционным контролем кинжалов или просто понадеявшегося, что до него не достанет, и Станислава, надевшего на себя панцирь и рассчитывающего на его защиту. Впрочем, энерговампира он не спас. Удар в голову, и парень взмахнул руками, падает прямо в клетку, служившую ранее схронным с оружием. Ух, хорошо, что она не заработала. Блин, как? Почему? Конструкция, собранная мной из кусков, оказалась действующей. Стас, не успевший выпутаться, из зелёных побегов окаменел. Восемь болванщиков с размаху повалились мордой вниз. По спине и голове как будто прошлись напильником, а кинжалы, кружившие вокруг листа упали. Видимо, телекинетик, приняв удар на грудь, не смог сохранить нужную концентрацию. Встало пятеро, причем виноватым в этом оказались Василий Иванович и Вера, выбравшие себе в качестве цели одного и того же нападавшего, который в дополнение к дружественному удару с тыла получил укол шпагой в рожу, и копьём в живот. После чего незамедлительно впал в стазис. А вот мы с Зоей синхронно рванули вперёд из положения лёжа. Вывели из строя ещё по одному врагу. Ахмед в ярости выкрикнул что-то, наверняка нецензурное, по-узбекски. После чего плюнул на свои эксклюзивные разработки и принялся обстреливать нас прекрасно знакомыми мне сосульками. К счастью, Туман сгущался в нечто плотное, вытянутое в острое куда хуже, чем воздух, а потому со скоростью стрельбы и её убойностью у Криоманта появились проблемы. Максим, вернувшийся в строй, их просто перехватывал и ломал усилием воли, а то и запускал обратно в Создателя. «Пом!» – гулко сказал восстановившийся свою целостность Лист. Я, дернувшийся от ударившего по сознанию резкого звука, подставився под меч пехотинца, с которым как раз скрестил клинки. Удача врага отозвалась тупой болью в груди справа, но в следующую секунду я уже опять был в порядке. До нового пом, секунды растерянности, которая она вызвала, хватило, чтобы по запястью мои правой руки чувствительно проехали с энергетическим клинком, вырвав из него алый лоскут. Конечность почти парализовала. Конечно, долгое онемение не продлится, но, по-моему, не перестанно бормочному под нос сопернику многое не надо. Левой рукой я орудую куда хуже. Следующая пом могла мне стать для меня последним. Но журналистом занялся Василий Иванович, который, как казалось, успел в пару копью прихватить булаву. Как старик гвоздил листа, с какой скоростью мелькали его руки, сжимающие оружие. Теперь тому, что он зарубил двух оборотней, пусть и в человеческом облике, верю беззаговорочно Он бы их и волчьи ипостаси прямо в прыжке успел бы шкуру снять. А вот спину неприкрытой оставлять не надо. Старый охотник слегка охнул, падая в стазис, когда ему между лопаток вошло лезвие меча, его в руке одной из марионеток. А вот журналист, гляди-ка, стонет, но встаёт. Живучий паразит. Сколько же в него энергии закачали? Решив, что противостояние затянулось и его пора заканчивать, я сознательно нанизался на лезвие оружия своего соперника, призвал холод, блокируя боль, после чего вытянул вперёд руки, привычно превратившиеся в иглы, и за несколько секунд откачав из противника всё, что мог, позволив себе маленькую передышку. заодно осмотрев поле боя. Дуэль двух паранормов шла с переменным успехом, по очкам выигрывал Ахмед, но большого преимущества от того, что рядом с ним валялся один метательный снаряд, явно поразивший цель, что было видно по его деформированным очертаниям, он не получил. По Максу попало раза три, но особого вреда телекинетику они не принесли. Вера с хищной на красивом лице подбиралась к медленно подходящему в себя листу, оставив соперника, с которым схватилась, в облаке красных лоскутов. А всех оставшихся врагов собрала вокруг себя Зоя, бешеным зайцем метавшимся от одной бормочущей фигуры к другой и пытавшейся колоть их острым концом своей длинной сабли. Задурманенные души особой сообразительностью, видно, не отличались. во всяком случае ввели себя в точь точках как примитивные боды из компьютерной игры тупо преследующие врага и не замечающие что уже значительно отделились от остальных сил видимо успех вскружил девушке Гоу, поэтому она оторвавшись от преследования задумчиво глянула на криокинетика тот ей взаимностью не ответил он бросил закидывается сульками телекинетика которая отступая под градом снарядов, споткнулся об оставленный без присмотра молот и стукнулся головой о сияющие прутья клетки, на время выбыв из игры, и теперь сосредоточенно лепил из сгущающего тумана нечто вроде плотного футбольного мячика. «Ура!» С яростным кличем и саблей наперевес бросилась вперёд Зоя. «Куда, дура?» – рыкнул я и бросился на помощь, но было поздно. Филигранный удар синего комка, как бильярдный ки, отправил девушку в открытую пасть в ближайшие клетки. Помочь ей мы не успели. Веру задержали вернувшиеся к месту боя два бормочущих идиота. Меня не пропустил Лист. Он затянул оперное соло, от которой начали подкашиваться ноги. А Максим только-только отправился от удара, да и был. По правде говоря, слишком далеко, чтобы прийти на помощь. Девушка, несмотря на отчаянное сопротивление, вцепившееся в неё зелёным побегом и протестующие вопли, окаменела. Унося ноги, скомандовал Лист Ахмеду оценив ситуацию, но не успел предотвратить свой замысел у жизни. Телекинетик, которого утрата девушки, видимо, очень разозлила, схватил двумя руками мод и метнул его в журналиста, нарушая все законы физики, явно самонаводясь на цель. Оружие тюкнуло, пытающегося увернуться паранорма прямо по голове. Этого хватило, чтобы и такую уже достаточно сильно избитая Василием Ивановичем душа впала в стазис. Узбек снова выругался на родном языке, после чего запустил в меня прощальную сосульку и припустил, оставив одурманенных соратников на произвол судьбы. Попал, кстати. Не так больно, как обидно. Разделаться с оставшимся без поводырей марионетками не составило труда. Они всё так же тупо пёрли на ближайшего врага, не обращая внимания на то, что им заходят за спину и замахиваются для фатального удара. «Блин!» – вздохнул я. Доковылял до пенсионера и перелил ему часть накопленной энергии. Вот и первые потери. А -а «Ах!» – с недовольной гримасой встал старый охотник, «Как же я этого упыря проглядела потери говоришь? Кто? Как?» Зоя полезла на Ахмета, ну а он ее, как щенка, зашкварник и в будку, и Стас еще, но его-то видел. «Глупо получилось», — высказалась поспевшая к нам Вера. «Глупо, с обоями Мы уже почти победили, а тут...» «Неожиданная смерть почти всегда такая». поделился опытом Василий Иванович. «Ох, спина! Они все тут остались!» Ахмед сбежал, сказал приковылявший к нам Максим. При ходьбе он сильно припадал на почти прозрачную левую ногу. Кажется, креокинетик своими сосульками причинил ему больше вред, чем я думал. «Но чурки всегда драпать мостаки!» – пожал плечами дед. «А с остальными чего делать будем?» Листа в клетку посадим. Оставляя такого противника, теоретически способный на новый виток борьбы, было по меньшей мере глупо. Веер поможет дотащить. С большим удовольствием, кивнула девушка. А остальных куда? Попробуем одного влить немного энергии. Слегка поразмыслив, решил я. Очнется нормальным, попытаемся сагитировать этих маучиков на борьбу с триумвиратом. Или оставим в стазисе. но ну а если кинется, тогда выход один. Кинулся. Вернее, кинулась. Для эксперимента мы выбрали душу, ранее принадлежавшую женщине. Она после того, как пришла в себя, забормотала себе под нос нечленораздельное бу-бу-бу. И как лещь вцепилась в склонившуюся над нею старика. Удар молотом по голове, впрочем, моментально сбил с агрессивной дамы весь ее воинственный настрой. отправив обратно в стайзис, плавно перешедший в окаменение. Фух, управились, выдохнула Вера. После того, как все остальные души также оказались пристроены по камерам своего дальнейшего заключения, атрофии были собраны. Если вспомнить одну известную книгу, то можно сказать, что нас было пятеро против двадцати пяти, а стало трое против пятнадцати. Расклад не изменился. «Почему двадцати пяти?» – завис я на подсчётах, машинально взяв руки и чекан, и вертя его и так, и эдак. Со мной вместе освободилось двадцать девять душ. «От минусы Игоря и сталкеров», – пояснила девушка. «Этих крыс я бы не стал сбрасывать со счетов», – покачал головой Василий Иванович. «Кстати, гляньте-ка, что там у беседки. никак бой!» Я бросил рассматривать своё оружие, ища на ней следы повреждения, и переключил внимание на то, что происходило в резиденции Триумвирата. «Мне кажется, или оттуда кто-то очень хочет уйти», пробормотал Максим, наблюдая, как какую-то душу подбросило высоко вверх, будто взрывом, после чего она застыла в стазисе. «Кажется», — кивнул я, «кто-то оттуда прорывается с боем. А ну за мной!» Враг нашего врага, это как минимум хорошая возможность вклиниться в оборону. Но наболеоновским планам сбыться не суждено. Ещё до того, как наш потрёпанный отряд доковылял до беседки, всё относительно успокоилось. В смысле оружия и боевая магия в ход больше не шли, зато столько чувств и экспрессий было в словах собравшихся там душ. «Да пошли вы!» – громко орал тот самый неуловимый знаток рунной магии. стоя в окружении сталкеров. Нужно сказать, что внешний вид бродяг перетерпел разительные изменения. Если раньше они выглядели кто как, в основном как полупрозрачные оборванцы, то сейчас больше напоминали самураев, над которыми потрудилась орда вандалов. Броня с характерными угловатыми выступами была изукрашена такими количеством рисунков, которых я с трудом опознал руны, что складывалось впечатление. что бывших мародеров покрыли граффити. Сам паранорм тоже мирным не выглядел. Вокруг него кругом летали несколько цепочек светящихся символов. Я не я буду, если это не оружие. «Щиты снять? Ага. Может мне ещё штаны снять? И нагнуться для полного, так сказать, подчинения? Хрен вам! Я под вашу дудку больше плясать не собираюсь!» «Предатель!» – процедил сквозь зубы полковник, не переходя, однако, к активным действиям. На бывшем военном тоже красовалась что-то вроде брони, но она, откровенно говоря, слабовата на фоне обмундирования сталкеров и попахивала кустарщиной. Даже тот факт, что за спиной военного стояло чуть больше десятка вооруженных душ, привычно бормочущих что-то себе под нос и готовых к бою, видимо, не придавал ему необходимые для безоговорочной победы уверенности. А ведь среди его сподвижников была Анна павловна чья чёрная паутина увеличилась просто до гигантских размеров и теперь трепетала, как щупальца хищного спрута. Пётр уцелил паршивец, и Ахмед, держащий в руках аж светящийся от переполнявшей его силы, синий сгусток, способный, судя по всему, на ходу заморозить любого противника. «Нарушил пересягу снюхался с этими крысами, передал им новейшие разработки!» «Не шкни, папаша!» — посоветовал ему уголовник старших главы сталкеров. «Тут ещё больший вопрос, чья труда в этих хреновинах больше, и кто кого предал. Мы после встречи с головастиком, считай, дни и ночи не спали, хм, и ничем другим не занимались!» Только одежонку клепали. А если здесь есть Иуда, так это ты. Всех, кто на речи барзописца не зациклился, по клеткам распихал и радуешься с подельниками. Волк позорный. Не смей называть меня головастиком, урка. У меня имя есть. Выказал недовольство ронолог. Заткни пасть, умник. Я тебе не общество защиты прав потребителей. В а вы чего припёрлись, не видите то серьезный дяди после стрелки в власть перетирают последняя адресовалась без сомнения нам а замершие вокруг стази сетева среди которых находился и один от доспешенный сталкер был лучшим доказательством того что уа спорщика говорят правду бол был жестокий Хм, теперь мне понятен источник информирования наркоманов С агентом влияния, вроде рунолога, они действительно могли первыми узнавать все планы Триумвирата. Если уж программист сумел сочинить чары, которые передают изображения из внешнего мира в пространство амулета, то уж сочинить жучок для просушки ему вообще расплюнуть. «Да вот мы и пришли поинтересоваться, что это за власть такая, что своя политика выбрала геноцид?» улыбнулся. Кстати, Если этот узкоглазый любитель мороженого вам еще ничего не рассказал, то спешу обрадовать. Половина вашего воинства, включая листа, теперь снова выполняет роль батареек. Журналюга больше, журналюга меньше, пожал плечами уголовник. О как! Похоже, всех способностях паранорма он был и невысокого мнения. Показатель собственной крутизны? Плохая информированность? Обычная трусость? Кстати, господа Тревоверат, обратился я к полуковнику и его прихлебателям. С чего это вы начали устранять неугодных и промывать мозги, а? не уж нашли какую-то лазейку из этой побрякушки в более комфортные места? Или может просто захотелось покоя и уединения, вот и решили уменьшить количество гражданских? Догни да гнида! Поддержал меня Василий Иванович с ненавистью, глядя на душу, по-прежнему облаченную в форму полковника. «Как сейчас такие уроды, что присягали защищать людей, оправдывают свои преступления? Или может вам легче мундир перекрасть так, чтобы пятен на нем не было виден?» «Думаю, смерть аннулировала присягу», — презрительно хмыкнул военный. «А если считаешь иначе, жалуйся на меня куда хочешь». «Эй, Шилла!» Предлагаю сделку. Загасишь предателя и этих партизан, возьму к себе на службу. Те, кто не боится запачкать руки, мне нужны. Не гони пургу начальник. Едва не рассмеясь от столь щедрого предложения уголовник. Без цацок и фокусов, головастика, ты пошинкуешь нас в момент. У меня есть лучшее предложение. Эй, братаны! Давай замочим этих козов а уж потом между собой перетерём. Что и как дальше будет? обещая всё по чесноку. Идёт? Нам посоветоваться надо. Нам посоветоваться надо, ответил я. Василий Иванович, я мёртвый, но не пьяный. Спину ударят ты скажешь что так и было. Категорически отверг предложение о союзе старик, недобро посматривая на сталкеров. Вера, Макс... «Аналогично!» – откликнулась девушка, и телекинетик подержал её кивком. «Эй, Шива, мы согласны!» – крикнул я. «Но чтобы не было недопониманий, ты заходи справа, а мы слева. Встретимся как раз, как остальные претенденты на власть в этом амулете кончатся». «Идёт?» – хмыкнул уголовник. «Эй, головастик, заводи свою шарманку!» Рунолог скрипнул зубами, но окружающие его письмена покинули свои орбиты и рванули вперёд, как маленькие торпеды, а сам программист спешно стал рисовать прямо в тумане, заменяющем воздух новую порцию чар. Тёмная паутина энерговампирши взметнул сверх и перехватила почти все смертоносные гостинцы. оставшиеся же разбились о силуэты защитников беседки ахмед послав светящийся синий шар в максима решив продолжить дуэль с телекинетиком уголовники неспешно приближались к выставшимся вперед оружием душам отходим скомандовал полковник отряд триумвирата дружно отступил внутрь беседки перекрыв ход ночью встали на штурм Скомада ушила, сам однако не спеша подавать пример и бросаться своим законам в броню тяну на стену клинков. «После вас», — уверила его Вера. «У нас, как сам видишь, доспехов дефицит». «Чё ты сказала, лявра? Быстро вперёд на амбразуру!» «Быстро только кошки родятся. Ты тут видишь одну кошку? Вот и я нет», — отбрила его девушка. «Вы чё, совсем?» — опешил уголовник. «Подписай же на то, что вместе их мочить будем!» «Вместе — это когда мы и ещё кто-то», — ответил я ему. «Но что-то твои орлы вперёд не лезут, крылья берегут». Шива оглядел нас, уверился в том, что ради его светлого будущего никто и пальцем не шевельнёт, после чего буркнул своим что-то уж совсем маловразумительное и потоптался прочь от беседки, остановившись только затем чтобы захватить с собой вырубленного сталкера. За ним потянулись и остальные из его банды, включая программиста. «Что дальше?» – спросила меня Вера. «Тактическое отступление», – пожал плечами я. «Сил, чтобы штурмовать хотя бы два входа в беседку, у нас явно мало». И началась партизанская война. Каждая из группировок сидела в своем логове, периодически делая вылазки, чтобы проверить состояние соперников и попытаться застать их врасплох. И вот тут у членов Триумвирата появилось серьёзное преимущество. Источник энергии остался в беседке, а остальные могли лишь рассчитывать на запасы и трофеи от регулярных, но по большей части беспотных стычек с конкурентами. Если бы тем, кто засел в беседке, хватило терпения сидеть и не дёргаться, они бы наверняка победили. Пусть не скоро, но они, как видно, этой добродетелю не отличались. Хотя, возможно, их просто очень нервировали наши партизанские налёты, во время которых мы каждый раз заходили с нового направления и пытались вырвать при помощи телекинеза Максима кого-нибудь из рядов защитников резервуара. Банда уголовников впрочем, действовала похожим образом. За дни, прошедшие с начала конфликта, полковник потерял всего одного зомбированного бойца, который сталкеры, сами оставшиеся без потерь, умудрились запихнуть в клетку. В моей группе, к счастью, тоже никто серьезно и не пострадал, за что большое спасибо следовало сказать Василию Ивановичу, оказавшемуся прямо-таки генератором идей по части засад и ловушек. Если бы не свободный обзор всего внутреннего пространства амулета, то наша победа стала бы просто делом времени. Фантазия старика была неистощима, но карательная экспедициям Триумвирата и Рейдерам Сталкеров просто неприлично везло. Вот и сейчас наиболее дальнобойный юнит противника Ахмед мог избежать расставленной именно на него ловушки. Если так пойдет и дальше, то еще не неделя, и по нам можно будет служить панихиду, по поделилась своими опасениями Вера после того, Как очередная наша попытка вывести из строя наиболее дальнобойных вражеских юнит, Ахмеда сорвалась. «Ну а что ты предлагаешь?» – спросил я девушку. «Штурм?» – неуверенно предложила она, по оставшейся ещё от жизни привычке потеряв пирсинг на лице. «Самоубийственно!» – вздохнул Василий Иванович. «Одного-двух, но пусть пятерых мы, может, и успеем в клетке запихнуть». но и самим по соседству с ними окажемся. Может и окажемся, а может и нет», возразил ему Максим. «В конце концов, солдатики у полковника Ахвы, узбеки я уже надёжно блокирую, а Анна Пауна от ближнего боя бежит как от огня. Но вот то, что Шила легко добьёт победителя, это точно». «Точно ли, не точно, но время играет против нас», возразила ему девушка. «Увы, но ты права». Согласился я с ней. Будем ждать, сколько можем. А потом... Врагу не дастся наш гордый варяг, буркнул телекинетик. Тем более, что в плен брать никто не будет. Его слова мне не понравились, но были правдивы. Время шло. Последняя и решительная атака была уже незаграемой. И тут появился программист. Привет. Спокойно, сказал Паранорм, останавливаясь перед нашим спешно выскочившим из фигвама строем. «Кажется, мы друг с другом так и не успели познакомиться. Антон. Роман». Кивнул я ему, отглядываясь по сторонам в поисках группы поддержки и сталкеров. «А где Шива? Неужели прислал для переговоров одного тебя? Это несколько... неосмотрительно. Однако будь спокоен». «До его уровня тут никто опускаться не собирается. Чего он хочет?» Шила лениво уточнил Руновак, ковыряя носком туфли подозрительное уплотнение тумана. «Думаю, он очень хочет освободиться». «В смысле?» «В смысле он окаменел?» «Как, впрочем, и остальные сталкеры». «До них Триумвират добрался?» — осенило Максима. «Нет, я...» Как оказалось, Антон единственный среди всех, кто попал в амулет, мог называться магом, полноправным, опытным, знающим. Три четверти его умений и больше на момент потери сознания с последующим принесением в жертву были только-только освоены парнем. всего лишь неделю, как получившим в своё распоряжение настоящие чародейские знания. При жизни он ходил в клуб любителей эзотерики, члены которого всерьёз искали тайные знания в наследии древних и кое-что находили. Такими вещами, как поиск мифической Атлантиды, а алтайской золотой бабы и тому подобных брендов, они не занимались, здраво рассудив, что не их уровень. А вот вещи попроще, попримитивнее, которые несколько тысяч лет назад никто уж явно не прятал, как оказалось, были легко доступны. Большинство членов клуба упорно рылись в записях древнего Вавиона и Финики, так как их основатель и глава сумел по одной из фресок всеми забытого храма копию, которую ему привезли друзья-туристы, реконструировать ритуал по подчинению крокодилов. Крокодилов в зоне досягаемости не было. Были ящерицы, на которых, как оказалось, ритуал действует немногим хуже. После заседания с шашлыками на природе, когда удачливый мистик продемонстрировал ошарашенным зрителям почти балет в исполнении рептилии, в рекордно короткие сроки группка молодых людей узнала про долину Месопотамии столько, что могла преподавать в институте. Но им это было не интересно. Помимо крокодилевого заклятия была обнаружена еще пара малозначительных, но действенных фокусов, сделавших из клуба по интересам самую настоящую секту. Антон был одним из самых верных ее приверженцев и самым жадным до знания. Он подозревал, что у главы кружка есть козыри в рукаве, которые он не раскрывает, И когда тот оказался очень занят смазливой неофиткой, взломал его кабинет. Перед этим, несомненно, ответственным деянием рунолог изучил систему безопасности резиденции своего начальства и даже приобрел некоторые навыки в солесарном деле. Им был найден потайной сейф, а в нем книга. Даже нет, не так. Книга. Книга по скандинавской рунной магии с комментариями на русском. К счастью, язык викингов, чьи скальды тоже считались колдунами, а потому раньше были объектами изучения Куба, он кое-как разбирал, причем на уровне достаточном, чтобы найти в ветхом фолианте ритуал по подчинению гадов и понять, что и остальных членов Куба уж долгое время вводят за нос и старательно сталкиваются с нужного пути. Изымать вещдок Антон не стал. Просто скопировал на камеру с высоким разрешением и покинул помещение, придав обстановке первоначальный облик. На ближайшие полторы недели почти выпал из реальности, сказавшись больным и изучая найденные сведения. А потом выпал из неё совсем в связи с неожиданной смертью. Программист пришёл в себя одним из последних. Поэтому я толком и не запомнил. Был сильно занят. расспрашивая другие души, а вот Лист, в силу своей профессии, привыкший запоминать и анализировать большие объёмы информации, из ошарашенного лепета выводы сделать сумел. Причём правильные. Антон едва успел прийти в себя, тотчас оказался под контролем журналиста, который мурлыкал себе под нос какой-то незамысловатый мотивчик. Вполне возможно, что идея образования триумвирата также принадлежала листу. Теперь уже не спросишь. Более-менее понять, что делает рунолог, смог только тогда, когда ему велели соорудить телецентр. Энергия, наполонявшая его душу, расшатала гипнотические установки журналиста. Но Паранорман не набросился на своего обидчика с кулаками или рунным проклятием, а затаился. Изображая из себя по-прежнему панк-контрольную чужой воле марионетку для того, чтобы сохранять видимость свободы Антона, Лист несколько раз отправлял его погулять. Во время из таких коротких экспедиций программист умудрился установить контакт с шайкой Шива, передав им заготовки обмундирования, которые оставалось лишь чуть-чуть доработать. а потом, как ни в чём не бывало, вернулся обратно в телецентр, полагая, что к врагам надо находиться так близко, как это только возможно. Лишь перед тем, как пойти на прорыв из беседки, он по-быстрому начаровал на себя какие-то щиты, после чего ломанулся на соседние со сталкерами. С самого выделения уголовника и прочих энергетических наркоманов В отдельную группировку Паранорм завязал с ними тесные товарищеские отношения. Антон заранее посчитал, что скоро в Амулете начнется борьба за существование, и решил, что с Триумвиратом, который перестанет нуждаться в его услугах, как только отпадет необходимость в телецентре, ему в любом случае не по пути. Уголовника в качестве партнера он выбирал по той простой причине, что рассчитывал им манипулировать. Да и бывшая учительница, прикнувшая к нему, оказалась его землячкой. Вот только паранорм просчитался. Шила, привыкший к платным порядкам, на конструктивную деятельность идеалок оказался почти способен А начавшийся в стане сталкеров энергетический кризис превратил и так слабо вменяемую душу в нечто вроде звероспособное. После того, как слетевшие из катушек наркоманы напали на паранорма, он развевил им самим созданные доспехи и рассадил бывших соратников по клеткам складно излагаешь подумав решил василий иванович но лябы прям в глаза бросаются был бы ты в армии тебя бы первый же замполит расколол а вы что в армии сужили спросил максим старого охотника а тука же даже удивился такой постановке вопроса сибиря В Марфлоте даже в заграничных портах побывать довелось. Так что опыт по запудриванию мозгов представителям и соответствующих службами, А тот, у кого он есть, и чужую ложь неплохо слышит. Ну так что, Роман, будем делать с этим перебежчиком. Лично я за то, чтобы посадить его в клетку. Кубок тумана у Антона стал ещё более плотным. Мне показалось, или я заметил в нём контуры каких-то символов. «Твой рассказ шит белыми нитками», — сказал я уронологу. «Но я в него поверю, просто потому что так нужно для победы. Скорее всего, Шила, привычный к блатной жизни, просто начал тебя чмырить, а ты вскипел и зажарил его. Ну или сделал он что-то нехорошее, чего он никогда бы не просил, а потом был обречён. А без своего атамана-сталкеры стали просто кучкой наркошек. которая не успела разбежаться, прежде чем их всех повязали. И убери на предохранитель своё заклятие, его только слепой не заметит. Поверь, тебе не о чем волноваться. После победы над Триумфиратом ты нам ещё в реальности наверняка пригодишься. Так что резона засовывать тебя в клетку нет никакого. Доспехи сталкеров, я так понимаю, ты впитал? «Ага», — кивнул программист. Создать заново? Разумеется, мы, конечно, такого острого энергетического голода, как сталкеры, не имеем, но поверить тебе сможем лишь после того, как раз справимся с остатками Триумвирата. Да и то с оглядкой. Сам понимаешь, предавший раз предаст снова. Я видел в бою, ты используешь цепочки символов. Что это? Рунические письмена, ответил Паранорм. Каждый знак имеет конкретное значение. Если правильно составить из них логическую и завершенную конструкцию, нечто вроде программы в компьютере, и наполнить ее энергией, то она заработает. Но в реальном мире сочетание рун Райтхо, ансун и Фину образовывают огненную стрелу, то здесь и не так и останутся набором символов. Правда, набором, который точно летит и больно бьет. «То есть ты можешь всё?» – удивился я. «Всё, что могу описать известными мне рунами и не запутаться», – пояснил Антон. «Чем знаков больше, тем сильнее они конфликтуют между собой, пока конструкции в пять рун – мой потолок». «И что ты можешь сделать с их помощью?» – спросила Вера. «Что-то я не видела, чтобы ты бросался огненными шарами или чем-то подобным». «Ну, огненный шар сложно уместить в пять рун», — вздохнул Паранорм. «К тому же, пока буду формировать подобную конструкцию, мне десять раз успеют дать по морде. Но вот отклонять заряды ахмеда а именно с ним у вас, насколько я знаю, наибольшая проблема думаю, получится». «У тебя есть возможность это проверить», — пообещал я. Начало штурма беседки прошло как по маслу. В три захода мы сумели выдернуть из-за плота триумвирата аж двух солдат, и только потом до полковника со дошло, что если так пойдёт и дальше, мы просто оставим его без армии. Сигнал, что контратака обороняющихся началась, был панический вопль Антона. Уйди из моих мозгов, гадёныш. Эх вас, Элх! сигел, тир. Блин, да чего вы стоите и на меня пялитесь? «Это Пётр пытается меня заморочить!» Сосулька, врезавшаяся в защиту Вера, показала, что на отражение атаки пошёл не только гипнотизёр. «Интересно, а мой холод помогает от чужого вмешательства мозги?» «Вряд ли». «Ладно, решим проблему более традиционным способом, устранив её источник. Физические». Строй пехотинцев, бормочущих себе под нос нечто неопределённое, будто взорвался изнутри. Это полковник, переполненный энергией, пошёл вперёд, готовясь смести тех, кто встанет у него на пути. Силовые нити, которыми я попробую его окутать, он порвал за пару секунд и замер, обескураженно глядя на копье ушедшее ему в живот. «Сюрприз!» – зло хмыкнул Василий Иванович, метнувший оружие, и тут же упал навзничь, получив в лоб очередным снарядом от Ахмета. Я выпустил новые силовые нити и провернул древко. Вместе с ним и наконечник. Суки! Заорал офицер, вырвал из себя копье и понёсся вперёд, размахивая им, как дикий зулус, осигаем. Набрать скорость он не успел, а вот затормозить нет. Максим, специально проинструктированный, держался позади всех. Но повторить трюк с молотом... Так хорошо показавший себя на журналисте, ему не помешало. После первого удара офицер потерял скорость и равновесие, но устоял. После второго упал на колени. Лишь после третьего еще шевелился. И лишь четвертый отправил его в стазис, подняв буквально целую метель из алых лоскутов. Минус один. Отметил я для себя и поспешил на помощь Вере, которую окружали пехотинцы. и чёрная паутина, центром которой служила Анна Павловна. Толстая энерговампирша с булавой в руке смотрелась примерно как слон с вантузом в хоботе. Габариты соответствовали. Именно на ней я решил испытать новую задумку. Энергия, принявшая вид наконечника гарпуна, соединённого с моей рукой толстым тросом, устремился к своей цели, и вошла внутрь и раскрылась на отдельные лепестки. Женщина с воплем выронила булаву и схватилась за поражённое место. Я почувствовал, как по соединяющейся нити от меня к ней устремляется энергия. Попробовал потянуть назад. Это было всё равно, что идти в бурной реке против течения. Сложно, но можно. Пришлось оборвать канат. Пока я такими темпами буду доводить энерговампершу до состояния стазиса от кровопотери, Нашу пирсинговую красавицу успеют порубить с салат. И так успели. Правда, она осталась одним куском, но совершенно неподвижным. Вместе с ней застыли двое врагов. Я попытался двинуть в бок третьим у Чеканом, но понял, что тело почему-то меня перестает слушаться. Откуда-то донеслось мерзкое хихиканье. «Пётр! Антон! Гаси гипнотизёра!» проорал я. Душа, которая посчастливилась уберечься от моего оружия, в свою очередь двинула меня коротким мечом в живот. Доспех выдержал, но слегка потускнел. Ещё удар. Подтянулись и остальные противники. Вот значит, как вырубили веру, несмотря на броню. Обездвижили и запинали. Мимо лица пронеслась светящаяся цепочка символов, и, судя по звуку, в кого-то попало. Сразу стало легче двигаться. И враг, замерзший на мгновение в широком замахе перед очередным ударом, осел, оставляя на остре моего оружия алый лоскут, который я немедленно подхватил и впитал. Молот, дистанционно управляемый Максимом, тюкнул еще одного. Вдвоем мы довольно быстро смогли разобраться с оставшимися пехотинцами. Сразив последнего, я выпрямился и огляделся, желая оценить обстановку. Битва была выиграна. Василий Иванович снова лежал в стазисе, закиданный сосульками по пояс, но и Ахмед, сотворивший подобное с пенсионером, больше не шевелился, обвитый по рукам и ногам цепью из рун. Максим, устало привалившийся к беседке, был в сознании, но выглядел бледно, точнее прозрачно, что-то в его облике показалось мне странным. Ноги практически впавшего в стази силуэта плотно окутывал густой туман. Работа криокинетика. Видимо, попытался создать вокруг парня глыбу льда. Пётр также был укутан в озерун, только рядом с его телом валялись ещё и кинжалы, выполнявшие у телекинетика роль дополнительного вооружения. Полковник был вырублен в самом начале схватки. А где Анна Павловна? А, вот она. Лежит. А почему лежит? Одного моего гарпана, чтобы её вырубить, явно мало. А остальные вряд ли успели ею заняться. Им некогда было. Ударить клевцом для гарантии. нена на... Вскрикнула энерговампирша после первого удара. Но продолжить фразу не успела. Получив второй. Кажется, мы победили. Позади меня появился Антон, держащий наготове какую-то светящуюся конструкцию. И там было явно больше пяти. Твои обещания насчет меня в силе? В силе, кивнул я. Поможешь с уборкой мусора? Нет проблем.